Гибралтар. Концерт бездомных. За три недели, прожитые в палатке, Дарвин сбросил 11 килограммов. В день перед побегом он съел дома половину пирога и, встав на весы в туалете, увидел цифру 59. Сейчас он весил 48, что перешло из разряда «крайняя форма ожирения» до «ожирения второй степени». Каких только кличек он не слышал от других детей. Сначала он учился играть на пианино у персонального учителя, затем перешел в музыкальную школу, чтобы играть с другими музыкантами. Там он узнал, что есть масса прозвищ для толстяка. Среди них были пузырь, паштет, бочка, пельмень, жертрест, жарабас, жаронос, пончик, сало, кабан, пухляш, кабачок, цистерна, дирижабль, голодяга, мясокомбинат, батон, Складочник, Пупс, Малыш, Толстопус, Бройлер, Курдюк, даже Жиркулес и Жордана Брутто. Энрико Монтес, живущий неподалеку, называл его Гипоталамус Амфибиус, а Джуан как-то назвал его двухместный Жопищей. прозвище Дарвину никогда не нравились, но похудеть он не старался. Не было в его жизни ситуации, когда ожирение ему по-настоящему мешало. Сейчас уже никто не назвал бы его толстяком. Висячий подбородок исчез, шея приняла нормальную для его возраста форму, щеки втянулись, грудь перестала быть похожей на женскую. Бедра и руки стали подтянутыми, только пузо выдавало в нем лишний вес. Если бы кто-то из семьи сейчас увидел его, то наверняка не узнал бы. Он не только похудел, но и стал более энергичным. Теперь он мог много двигаться и не ощущать никакого дискомфорта. Наверное, если бы телохранитель Ян сейчас взглянул на Дарвина, то в его взгляде не появилось бы жалости, которую Дарвин наблюдал каждый раз. Ему определенно не хватало вкусной еды. Питаться приходилось отбросами и просрочкой. Однако чего было не отнять в жизни среди бездомных — сна. Здесь он высыпался так, как никогда не делал этого дома. Неизвестно почему, в особняке он всегда вставал с кровати уставшим и разбитым, будто работал несколько часов, а не лежал в мягкой постели. Сейчас же он просыпался бодрым и готовым к чему угодно. Три недели Дарвин жил под эстакадой, и за все это время он так и не связался со своими родными. Близилась большая потасовка, и когда она произойдет, ему не хотелось быть у всех на виду с каждым днем На улицах ходило все больше людей в военной форме. Это была частная армия, нанятая Михалом, а может и Чарльзом Тауэром. Точно сказать было трудно. Однажды Дарвин увидел, как к троим людям в камуфляже подъехали две полицейские машины. Мигалки у них на крыше светились синим и красным. Они долго о чем-то спорили и даже переходили на крики. Кажется, полицейские хотели арестовать этих троих, Однако к тем быстро подошла подмога из еще девяти людей в камуфляже, и полицейским пришлось отступить. Люди под эстакадой приняли Дарвина в свою группу. Никто из них не поверил, что он богат. Они не задавали вопросов, всегда вели себя очень дружелюбно. Если кто-то из них и хотел услышать его историю, то ждал, когда он расскажет ее сам. Дарвин наотрез отказывался называть их своими друзьями. Уж слишком низко на общественной лестнице они находились. Он называл их своими приятелями. Это слово означало меньшую близость, чем у друзей, и не нарушало принципов Дарвина. За прошедшие дни он познакомился со всеми обитателями этого места. Загорелого старика с дырявыми штанами звали Кутайба. Он жил на улице уже 55 лет и был самым опытным бездомным. Дарвин называл его сеньор бездомный. Кратышко-индеец по имени Руди славился у них барахольщиком. Он находил на свалке старые поломанные микросхемы, перепаивал их и продавал через интернет. Он мог бы починить даже космический корабль. Пятидесятилетняя любовная парочка состояла из Венди и Гаррета. Это была самая некрасивая пара в мире. Если бы существовал конкурс, куда приходят самые некрасивые пары, эти заняли бы первое место. Гарретт был похож на призрака времен Гражданской войны. У него были ужасные седые усы, перетекающие в бакенбарды, красный нос в прожилках от многочисленных запоев и такие же красные глаза. Когда он открывал рот, миру представали его желтые зубы. Красотка Венди всегда выглядела так, будто полчаса назад участвовала в драке. Лицо перманентно опухшее, нос повернут на бок, половину зубов не хватает, а под обоими глазами неотступающие фиолетовые синяки. Однако они так мило ворковали. От одного этого зрелища сразу становилось тепло на душе. Гаррет постоянно сыпал ей комплименты с дурацкой масляной ухмылкой, а та смущалась и отшучивалась. Это была самая милая и самая некрасивая пара, когда-либо жившая на свете. Утром 22 дня Дарвин вел отсчет дней с момента побега из особняка, Все, кто смог проснуться рано, отправились на свалку искать полезные вещи. Она находилась в карьере за чертой города и представляла собой огромную гору всевозможных человеческих отходов. Здесь дроны сортировали мусор на 28 видов вторичного перерабатываемого сырья и передавали дальше. Они работали круглые сутки, и много мусора скопиться не успевало, поэтому там каждый день дежурили бездомные, чтобы перехватывать полезные вещи. Свалок за чертой города было немного, а бездомных – неисчислимое количество. Поэтому во избежание войны различные отряды бездомных договорились поделить между собой время нахождения на свалке. Смена людей, живущих под эстакадой «Федекс Роуд», начиналась в 6 утра и заканчивалась через 30 минут. За это короткое время нужно было сперва найти, а потом забрать все, что захочешь. Если за полчаса не уложился – Другие бездомные помогут убраться побыстрее. Вместе с остальными Дарвин проснулся без 26 и отправился на свалку. Солнце только начало показываться на горизонте. Каждый день сюда приезжали сотни грузовиков, и среди отходов можно было найти массу полезных вещей. В этот день Дарвин вознамерился найти музыкальный инструмент. Он уже три недели не сидел за роялем и соскучился по музыке. Ему подошло бы что угодно — флейта, аккордеон, скрипка, даже губная гармошка. Он не умел на них играть, зато у него был слух, и он не раз видел, как это делают другие. На границе свалки бездомные разделились. Серджо махнул Дарвину, и начался процесс поисков. В основном здесь были пластиковые пакеты, бутылки и одноразовые контейнеры. Но встречались и изумруды посреди угля. Вчера Дарвин нашел сломанные часы в виде нефтяной вышки. Они не ходили, и стекло на них треснуло. Руди их починил, и с тех пор Дарвин посматривал на них каждые две минуты. Таких красивых часов у него не было, даже когда он мог позволить себе золотые с самоцветами. В этих была некая загадочная романтика, какую невозможно купить за деньги. К 615 солнце полностью взошло, согревая всех своими лучами. Неподалеку оказался незнакомый бездомный с другого конца Федекс Роуд, Он был на такой стадии опьянения, что мог бы взорваться, как пустой бензобак, если к его рту поднести спичку. Он еле стоял на ногах и понятия не имел, что ищет. Дарвин решил прочитать ему свой фристайл. Он всегда это делал, когда был чем-то занят. Когда он выкладывал свои треки на Грайндхаусе под псевдонимом MC Разрушитель, на него лилась критика. А сейчас он мог делать это бесконечно, и никто его не останавливал. Ты идешь рядом со мной, но ты не из нас, ты не найдешь здесь контрабас. Это моя земля и мое время, уходя отсюда, пока ноги целы. Вот бы увидеть свой рояль, я бы сыграл на нем тебе вальс. Удивил бы всех Джузеппе Верди на своем офигительном концерте. Показал бы, среди вас Бог, в среди музыки я Ван Гог, Е. Yeah! Я умею все, и я лучше всех, меня ждет только успех. Ты что, болен? Спросил пьяница, еле стоя на ногах. Его взгляд не мог сфокусироваться. «Приятель, ты несешь какую то жушь!» «Это фристайл, приятель!» Ответил Дарвин, покачивая головой и переступая с ноги на ногу под свой внутренний ритм. «И я крут, если не видишь этого, тебе капут! Тебе скажу я, кто мой кумир, и в своей музыке он ювелир! Тебе должен быть знаком Балькуда, который Томми из Голливуда! Я хочу быть, как он, звездой, собирать стадион земной! Посмотри вот на это!» Дарвин приподнял грязную байку, доставшуюся ему от Джо, старого владельца палатки. Под ней он носил безрукавку с принтом Томми Балькуды, самого известного рэпера. «Это мой герой! Его голос золотой!» «Это тот придурок из телевизора?» — утвердительно спросил пьяница. «Его музыка говно собачье, а твое пение куром на смех!» «Это не пение, а рэп! Его читают!» «Лучше бы учебники почитал!» — Тебе это не сильно помогло, алкашует! — ответил Дарвин так, будто из них двоих он был взрослым. — И больше не вякай про моего любимого исполнителя. Он в сто раз круче тебя за щекан. В этом месте было гораздо тише, чем в городе. Здесь были лишь наземные дроны. Некоторые из них имели пару ног и пару рук, только голова отсутствовала. Другие передвигались на гусеницах и орудовали двумя ковшами. Третьи разрезали мусор огромными вибрирующими ножами, а четвертые стояли у конвейерной ленты и забирали из ползущих перед ними отходов то, что надо было переработать. Последние выглядели как обыкновенная лапа с вакуумным насосом. Чуть в стороне стояли ангары для переработки. Мусор поступал туда в пластиковых контейнерах, а выезжал уже переработанным на грузовиках компании «Рено». Свалка и многочисленные бездомные на ней напоминали Дарвину стаю диких сорок. Они также прилетали сюда с восходом солнца, бродили среди отходов и выискивали что-нибудь полезное. Иногда улетали с куском блестящей этикетки от мороженого или дешевой подвеской из искусственного золота. Внезапно посреди свалки Дарвин заметил мужчину в трусах и зеленых резиновых сапогах. Вид у него был безумный, волосы взъерошены. Всего его покрывали пятна грязи, а на груди виднелась спиралевидная татуировка, похожая на водоворот. Лицо его опухло, из-за чего трудно было определить и возраст, и национальность. Он смотрел на мальчика и не двигался, словно решал, стоит ли подойти и заговорить. «Эй, малыш!» — закричал с другого конца свалки Шичиро. Дарвин оглянулся на своего приятеля, а когда снова посмотрел в сторону безумца, тот уже уходил прочь. На спине у него было несколько ран, словно от ударов плетью. «Каких только типов мир не носит!» Протянул Дарвин и пошел на голос. Шичиро был японским иммигрантом, приехавшим сюда в поисках работы. Его бросила жена через неделю после переезда, и он решил, что больше не проработает в своей жизни ни дня. Он был невысоким, узловатым и с таким ужасным зрением, что даже в огромных очках с толстыми ринзами Он едва различал, где находится. Не будь он антиаугом, человеком, отрицающим улучшение тела, давно вставил бы себе искусственные глаза. «Быстрее иди сюда! Ты не поверишь, что я нашел!» Со всей возможной скоростью Дарвин побежал в сторону Шичира. Его ноги словно скользили по воздуху. Неужели тот нашел музыкальный инструмент? После трех недель без музыки он чувствовал себя как наркоман. Даже будь там гитара с одной струной, он бы почувствовал себя лучше. Прежде он не задумывался, что будет скучать по своему роялю. Когда Дарвин сказал, что хочет читать рэп, мама с няней настояли на музыкальной школе и с тех пор следили, чтобы он не ленился и не прогуливал занятия. Дарвин минимум час в день сидел на банкетке и заучивал заданные ему композиции. Где-то в середине обучения он так возненавидел музыку и процесс ее извлечения, что что готов был разбить рояль топором, чтобы больше не сидеть за ним. В тот момент он даже не догадывался, что в один день, когда он будет жить под мостом и ждать, когда сможет вернуться домой, в нем проснется настолько сильный музыкальный голод. Этот голод не давал ему сосредоточиться, сбивал его с мысли каждый раз, когда он о чем-нибудь задумывался. Он ладошками отбивал ритмы по всевозможным поверхностям и непрерывно шевелил пальцами, мысленно совершая пассажи триолями. Сейчас Дарвин чувствовал себя как алкоголик, которого поманили стаканом бренди. Пусть там будет что угодно. Хоть треугольник, хоть музыкальная шкатулка, которую надо заводить ручкой. Если он увидит, как молоточек бьет по струне, и эта струна издает звук, в его душе произойдет взрыв, и Дарвин станет самым счастливым человеком. — Что ты нашел? — спросил Дарвин, подбегая. Он теперь мог бегать, не задыхаясь до смерти. «Сначала скажи, кто твой лучший друг?» — ответил Шичиро с сильным акцентом. Лицо у него было такое довольное, словно он наткнулся на золотой самородок размером с голову. Его оранжевая майка блестела на солнце. С этим цветом его легко было принять за работника свалки. «Мой лучший друг — это томи Балькуда. Он самый крутой в мире перец». «Нет, я говорю о твоем настоящем лучшем друге» о том, кто даст тебе то, чего ты сейчас больше всего желаешь. — Конечно же ты, мой лучший друг, — ответил Дарвин с нетерпением. — Давай, показывай, что нашел. — Итак, друг мой, узри, — прошептал Шичиро и, медленно нагнетая драматизм, приподнял кусок картона, лежавший у него за спиной. По размеру там могло поместиться что-то небольшое, вроде аудиоколонки. Сначала Дарвин даже не понял, что перед ним лежит, Такой необыкновенной формы оказалась находка. А потом до него дошло, и всю его кожу пробила дрожь. Наверное, так чувствовал бы себя Джон Сильвер у клада капитана Флинта. Под картонкой оказался синтезатор. Синтезатор! Голова закружилась, в висках застучала, волосы встали дыбом. Мелкие судороги прошли от шеи до икр. Его будто облили холодной водой. Трясущимися руками Дарвин прикоснулся к инструменту. На миг ему показалось, что синтезатор исчезнет, пропадет как мираж в пустыне, и он останется стоять на коленях перед грудой мусора. Синтезатор не исчез. Пластик на его корпусе был потертым, в некоторых местах на нем были наклейки с обнаженными женщинами. С ужасом Дарвин оторвал эти наклейки и выбросил прочь. Он не потерпел бы такого издевательства над музыкальным инструментом. Это был старый синтезатор от Ямахи. 36 белых клавиш, 25 черных. Посреди располагалось крохотное табло, по бокам кнопки и потенциометры, лишенные крышечек. Два квадратных динамика, словно черные глаза, взирали в небо. Вокруг корпуса был обмотан провод с квадратной педалью. Его выпустили в 1969 году. И тех пор на нем сыграли миллионы мелодий, после чего он сломался и еще с десяток лет стоял у хозяина на шкафу, покрываясь пылью. Это была старая лошадка, не заслуживавшая того, чтобы оказаться на свалке, даже в неработающем виде. С чувством благоговения Дарвин опустил средний палец, а затем нажал на три клавиши «ФМ». Мертвый инструмент под ним не издал ни звука. Однако Дарвин все равно получил то, что хотел. Для начала ему достаточно было ощутить упругость нажатия. Это дало ему силы собраться. Он провел рукой по гладкому, отполированному миллионами нажатий пластику и закрыл глаза. — Прости, Шичира, ты больше не мой лучший друг, — сказал Дарвин человеку перед ним. Тот широко улыбался и смотрел на него огромными глазами сквозь свои очки телескопы «Теперь вот этот автомат, мой лучший друг!» «Меня вполне устраивает звание друг номер два!» Дарвин взял синтезатор под мышку и побежал к выходу со свалки. «У нас же еще 15 минут!» — крикнул ему вслед Шичиро. «Может, еще и саксофон найдешь?» Саксофон Дарвину был не нужен. Ему больше ничего не нужно. Он нашел то, что искал каждый день, выходя на свалку. Сейчас он сам себе напоминал сказочного персонажа, потерявшего свои уши и нашедшего их. Весь путь до жилища бездомных под эстакадой Дарвин пробежал на одном дыхании. Никогда в жизни он не был в такой прекрасной форме. Во время бега он чувствовал, как трясутся оставшиеся жировые складки. Вероятно, им не нравилось, что происходит. Теперь предстояло самое сложное — отремонтировать синтезатор. С этим должен был справиться Руди, мастер по ремонту чего угодно. У него была целая куча инструментов, даже электрических. Весь лагерь носил ему сломанные вещи для починки. Всю работу он делал бесплатно, и в благодарность ему давали самую свежую найденную еду. У Руди был один из самых дорогих современных телефонов — Sony Star 4. Не каждый работающий человек мог себе его позволить. Он стоил пять зарплат официанта или 10 уборщика. Руди собрал свой из четырех сломанных в один целый. Некоторое время он раздумывал, продать его или оставить себе. Покупатели взяли бы его по очень низкой цене, потому что бездомные продают только краденые телефоны, поэтому он оставил его у себя. Говорили, что Руди может поменять свечи через выхлопную трубу. Однако Дарвин не представлял ни что такое свечи, ни что такое выхлопная труба. «Руди — Руди! — крикнул Дарвин в палатке местного ремонтника. Его не оказалось на месте. «Он ушел», — сообщил Кутайба, сидя в своем любимом садовом кресле. Между его широко раздвинутыми ногами проглядывали трусы-боксеры. В руке он держал алюминиевую баночку фанты. «Наверняка отправился за микросхемами. Будет отпаивать от них всякие резисторы, ханистеры. Скоро вернется. Смотри, кого встретит по пути. Там живет его бывшее домо-сердце. Если разменется с ней...» «Через два часа. Если встретить ты решит поругаться, как они любят, считай, весь день может пройти». «Весь день? Я не могу ждать так долго», — ответил Дарвин. «Нет в тебе уличного духа, малыш», — сказал Кутайба, будто старый мастер, наставляющий на путь глупого ученика. «Настоящий уличный джентльмен умеет ждать сколько угодно». Он может просидеть весь день на одном месте и не пошевелиться. А вот посмотри на меня. Но меня под рукой три банки напитков. Кусок старого яблока, диетические хлебцы и плавленный сыр, в котором нет ни грамма сыра. Сверху меня прикрывает тень от трассы, а палатка позади от ветра. На спинке висит одеяло на случай, если станет холодно. Спорим, я до самого вечера не оторву свой зад от кресла. И мне даже не понадобится интернет, чтобы скоротать время. Я буду просто сидеть и смотреть на город. Спорим на ночной билет в кино? Не буду я с тобой спорить. Ты же победишь. Давай не ломайся. Кто проиграет, украдет билет из кассы кинотеатра «Орион». Ты уже не первый день сидишь на своем стуле и ничего не делаешь. Ответил Дарвин В третий раз меня этим не удивить Об этом я тебе и говорю Может быть Однажды ты познаешь всю суть Жизни уличного джентльмена И освоишь искусство ожидания И не будет для тебя вещи проще Чем сидеть на месте и ждать Просто ждать и ничего не делать Считай, что мы с тобой поспорили Итак, я начинаю сидеть. В общем, с тобой не спорили и берет в кино я красть не пойду. Кутайба сделал глубокий глоток фанты, такой долгий, что ударвина на его месте свело бы челюсть. Этим он показывал свое превосходство в искусстве растягивания времени. Он все умел делать медленно, даже такие вещи, которые невозможно было растянуть. Однажды он набивал трубку шесть часов. Делать ничего не оставалось. Дарвин сел рядом с Кутайбой и стал ждать. Великий мастер ожидания надел женские солнцезащитные очки, откинулся на спинку, заложил руки за голову и замер. Через некоторое время Дарвину показалось, что Кутайба заснул, и он аккуратно тронул его за руку. — Я не сплю, малыш, — ответил старик. — Я как снайпер могу часами оставаться неподвижным. Если хочешь постичь мое знание, просто расслабься. Достигни такого уровня релаксации, когда тебе будет лень делать абсолютно все, даже двигать головой. Когда я погружаюсь на этот уровень, для меня даже моргание становится титаническим трудом. Очисти свои мысли. Пусть в твоей голове будет пусто, как на здешних улицах рано утром. Трудно было расслабиться, когда в голове у Дарвина засела мелодия из трека Эдвина Торреса «Поздней ночью в вагоне-ресторане хотел уснуть», ходил как привидение, искал дурман, а нашел тебя, ты пила мартини в одной пижаме. Невозможно было очистить голову от этой мелодии. Если песни приходили в голову, то покидали ее, когда захочется им, а не хозяину головы. Нога непроизвольно покачивалась в такт мелодии. «Расслабься!» — сказал Кутайба, заметив его покачивающуюся ногу. В нем было безграничное терпение, и он мог учить Дарвина искусству ожидания вечно. — Почувствуй звуки окружающего города. Пусть они проникнут в тебя, станут тобой. Сколько бы Дарвин ни пытался расслабиться, это у него не получалось. Рядом с ним лежал синтезатор, и он притягивал взгляд, как магнит. С минуту Дарвин сидел неподвижно, а затем сдался. «Ты еще познаешь искусство ожидания!» — подбодрил его старик. «В следующий раз!» Руди вернулся через четыре часа, показавшиеся Дарвину долгими днями. В руках он нес белый мешочек с кучей разобранных приборов. При виде мальчика с горящими глазами коротышка-индеец остановился и в нерешительности поинтересовался. «Что с тобой?» «Я нашел синтезатор!» Точнее, не я, это был Шичиро. Он не работает. Почини его. Пожалуйста, почини, почини. Я тебе потом куплю все, что захочешь. Собственную мастерскую. Только сделай, чтобы эта штука работала. Потише, пацан. Я себе все руки ободрал, пока ковырялся в промышленных отходах в зеленом квартале. Спустя 15 минут вроде вышел из своей палатки, переодевшийся в легкую дневную одежду и с перебинтованными запястьями. На желтые тряпки проступили пятна крови. Руди выглядел как противоположность Дарвина. Жира в его теле едва набрался бы даже процент. Его худые мускулы выделялись под кожей, он словно состоял из одной непрерывной мышцы без суставов. Кожа на его руках выглядела так, будто ему сделали пересадку, взяв ее у носорога. Все его ладони покрывали мозоли. Худые плечи украшала не самая презентабельная голова, А на лице отражалось колоссальное количество выпитого спирта. «Давай сюда свой прибор», — произнес он, обрадовав Дарвина больше, чем могла бы обрадовать новость о заключении под арест Тауэра, Монтеса и Уэбстера. Синтезатор не произвел на Руди никакого впечатления. Он не был музыкантом, и для него инструмент для извлечения звука ничем не отличался от метлы для уборки мусора. Из двух этих предметов Руди выбрал бы метлу, Она для него была полезнее. Винты у синтезатора были необычной формы. И чтобы найти для них отвертку, пришлось долго копаться в ящике. Наконец Руди приподнял крышку и заглянул внутрь, где скрывалось сердце синтезатора. Под ней оказалась одна большая плата с девятью маленькими. Повсюду располагались разноцветные палочки, баночки, непонятные приборы и провода. Руди тщательно все осмотрел, сунул нос в каждую щель, Посмотрел что-то на своем телефоне и печально произнес. «Никаких повреждений не видно. Скорее всего, перегорел один из элементов цепи. К сожалению, я не знаю, как он устроен, поэтому не смогу помочь». И все. Дарвина словно ударили по голове. Он пытался что-то произнести. Язык лишь судорожно бился о щеки, как у умирающего от жажды. Несколько часов он тешил себя иллюзиями, будто уже вечером будет играть знакомые ему мелодии — А все окружающие будут сыпать комплиментами. Ему даже не надо было вспоминать старые композиции. Стоило лишь закрыть глаза, как пальцы сами принимали нужное положение. Не глядя на клавиши, он мог бы сыграть любую из выученных мелодий, разговаривая при этом на отвлеченные темы. Иногда ему казалось, что во время игры его пальцами управляет второй мозг, спрятанный где-то в груди. Слова Руди ошеломили его — Выбросили из мечтаний в суровую реальность. Синтезатор не заработает. И Дарвин не сыграет музыкальный концерт номер три в фа-миноре еще месяц назад, ненавидимый всей душой. «Извини, малыш», — произнес Руди. «Брось! Почини парню синтезатор», — вмешался Кутайба. «Мы же знаем, что ты можешь. Помнишь, ты говорил что не починишь солнечную панель для старика чумба А потом просидел весь день и починил. Для тебя это выглядело так, будто я протер все щеткой, и оно заработало. Ты даже не представляешь, как пришлось напрягать мозги, чтобы починить те батареи. Я облазил все инструкции изготовителей и все форумы, чтобы сравнить сопротивление каждого резистора. Очистил их от векового мусора. Клянусь, там было что-то похожее на эктоплазму. Это глупая и ненужная работа. «В этот раз я могу провозиться целую неделю и получу в итоге какой-то дурацкий работающий синтезатор, абсолютно бесполезный!» «Ты же видишь, как этому малышу нужен музыкальный инструмент! Душа требует! Ты же сам был ребенком! Неужели не помнишь, каково это? Очень сильно чего-то хотеть!» «Я вырос на улице!» — ответил Руди. Он всегда говорил спокойно, даже когда начинал злиться. «Если я чего-то очень хотел, это почти всегда была еда». «Я тебе потом заплачу», — сказал Дарвин. Он не позволял Надежде появиться в его голосе. «Проси, чего хочешь». «Не надо снова начинать эту песню». «Ладно, починю я твой идиотский синтезатор, но ты будешь моим вечным должником, запомнил? Если ты будешь спать посреди ночи, а я попрошу тебя принести порошок с водой, ты принесешь». «Если мне нужна будет помощь в переносе барахла, а ты в этот момент будешь давить по клавишам на своем инструменте, ты все отложишь и пойдешь за мной. И никогда больше не упоминай свои дурацкие дворцы и дорогие кровати. Никто здесь в сказки не верит». я люблю послушать про роскошь и дорогие вещи», — ответил Кутайба. «Согласен», — произнес Дарвин и протянул Руди руку. «Что бы ты ни попросил, я твой должник». «Долгие 6 часов». Руди тыкал разными инструментами в микросхему и смотрел в телефон. Искал неработающий элемент. Выглядело так, словно он пытается оживить чудовище Франкенштейна. Ищет алхимический секрет жизни неработающего прибора. Весь процесс починки Руди сопровождал огромным количеством ругательств, начиная с оскорбления сборщиков синтезатора и заканчивая президентом Мексики, его родной страны. Это был его стандартный рабочий процесс. Если бы он молчал, это означало бы, что работа стоит на месте. Несколько раз Дарвин выглядывал у него из-за плеча, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Он в этом ничего не понимал, но все равно не мог усидеть на месте. В очередной раз, когда Дарвин встал за спиной Руди, тот выпрямился и сказал, «Иди погуляй! Возвращайся, когда успокоишься и не будешь лезть ко мне под руку». Хоть ему и не терпелось, Дарвин ушел к себе в палатку, лег на кровать и заснул. Он теперь мог делать это в любой момент. Словно уличный воздух даровал суперспособности и он стал почти как Супермен. Если считать умение засыпать, равным полетом и лазером из глаз. Снились Дарвину сестры. Он очень скучал по ним и отказался бы от синтезатора или любого другого инструмента ради возможности снова обнять их и поговорить. Дарвин надеялся, что они в порядке, и он скоро снова их увидит. Момент приближался, он это чувствовал. Из палатки Дарвин вышел через два часа 12 минут. Его новые часы с нефтяной вышкой, сделанные под старино, работали непогрешимо. Тихо, чтобы его не слышали, он прошел к палатке Руди и заглянул внутрь. Там никого не оказалось. Синтезатор тоже исчез. Дарвин оглянулся по сторонам и понял, что он единственный, кто остался в этой части лагеря. Палатка Шучира пустовала. Не было ни Венди, ни Гаррета. Серджо пропал. Чиумба ушел. Даже Кутай бы не сидел на своем излюбленном кресле. Обычно кто-то всегда оставался в лагере, все разом не уходили, чтобы не оставлять свое скромное имущество на поживу конкурентам. Хотя бы два человека всегда находились здесь. В этот раз они это правило нарушили, и Дарвин остался единственным обитателем. Под эстакадой Дарвин прожил всего три недели и знал лишь нескольких человек. Других бездомных Федекс Роуд, а их были сотни и тысячи, Дарвин не знал, только сторожилы вроде Кутайба и Чиумба знали всех вокруг по именам. Будь он немного посмелее, подошел бы к одному из незнакомых ему бродяг и спросил, куда девались все его соседи. Через четверть часа появились они. Руди с синтезатором под мышкой шел по центру, остальные сопровождали его с боков. Они напоминали астронавтов, идущих выполнять свою миссию, только выглядели как оборванцы. Вместо скафандров грязная и дырявая одежда, на ногах обноски с разошедшимися швами. На голове бейсболки и панамы самых разных оттенков. Лица у них были довольные, все улыбались и смотрели на Дарвина. От этого потока улыбок он тоже заулыбался. В лагере они распределились по своим местам, лишь Руди остался стоять возле Дарвина. С торжественным видом, словно вручает ключ от города, он протянул синтезатор. «Вот, теперь работает», — сказал он. «Надеюсь, ты оценишь наш труд. Мы отдали 420 долларов, чтобы купить новую плату для него. И теперь твой долг сыграть для нас». 420 долларов — это было много, даже если разделить сумму на шестерых. На 70 долларов один человек мог купить себе индукционную плиту или электрочайник. Для этих людей 70 долларов, что для Дарвина — триллион. Некоторым из них это обошлось в половину сбережений. Казалось немыслимым, чтобы едва знакомый человек безвозмездно отдал такую сумму ради него. К горлу подкатил ком, из глаз полились слезы. Дарвин бросился обнимать Руди и заплакал. «Ты чего?» — спросил Руди удивленно и немного испуганно. «Это... не плач. Но остановиться Дарвин уже не мог. Глаза превратились в краны, и из них лилась независимо от его желания. Прежде к нему проявляли любовь лишь члены его семьи. Никто за ее пределами не относился к нему так же хорошо, как здесь. Дарвину стало стыдно из-за того, как он с ними разговаривал в первый раз. Как он называл их вонючками, полулюдьми и отребьем. Оказалось, никто из них не затаил на него обиду. Наоборот, они решили поддержать его. «Сыграй нам что-нибудь!» — сказала Венди. Голос ее был хриплым, как у любого заядлого курильщика и уличного жителя. Когда она улыбалась, щелки ее глаз становились такими узкими, что, казалось, она их вовсе закрыла. — Не зря же мы тащились аж до Барбери Стрит, как долбанный отряд бомжей и супергероев. — Попрошу вас, леди, — оскорбился Кутайба, — не применять ко мне слова на букву «Б». «Я предпочитаю зваться уличным джентльменом». «Прошу прощения», — ответила Венди, имитируя голос английского аристократа. «Я хотел сказать, отряд долбанных уличных джентльменов-супергероев. Вот так намного лучше». «Включается здесь», — Руди указал на неприметную кнопку без какой-либо надписи. «Она подает питание». «Я поставил туда один из своих аккумуляторов, даже большей емкости, чем нужно». Вытирая слезы, Дарвин нажал на нужную кнопку. Синтезатор ожил после десятилетнего сна. Дарвину на ум пришло сравнение Руди с некромантом. Он ведь оживил уже давно окоченевший труп. Динамики за время пребывания на свалке пропитались влагой, поэтому звук был далек от чистого звучания дорогого рояля. При подаче питания... Появился легкий фоновый шум. В былые дни Дарвин не стал бы играть на таком дешевом инструменте, а сейчас он настолько изголодался по музыке, что готов был отказаться от еды и играть двое суток без остановки, чтобы восполнить пустоту в душе. С нежностью Дарвин провел рукой по пожелтевшим клавишам. Они были теплые и подрагивали при его прикосновениях. Он остановил большой палец на ноте си третьей октавы и медленно нажал. Раздался неожиданно четкий звук, будто внутри коричневого корпуса стояли струны, а не микросхемы. Дарвин закрыл глаза, чтобы насладиться звучанием. Он словно оказался в космосе. Парил сейчас в невесомости. Только он, синтезатор и звучащая нота Си. Не хотелось никуда идти, лишь сидеть на месте и нажимать по очереди на каждую клавишу. «Надо сыграть», — заговорил внутри голос наркомана соскучившегося по музыке. «Надо! Надо! Надо!» Руки взяли над ним вверх. Казалось, они ожили и перестали ему подчиняться. Они забегали по клавишам, пока Дарвин с удивлением наблюдал за их движением. Он сидел за роялем с 6 лет, занимаясь каждый день. Он даже не отдавал себе отчета, насколько много времени проводил за игрой. Сегодня он впервые обратил внимание что руки могут двигаться сами по себе. Ему даже не надо думать о нотах, которые играет. Начал Дарвин с прелюдии до диэс минор Рахманинова. Эту мелодию он играл чаще всего. Следовательно, больше всего ненавидел. Сейчас же, будто услышал ее заново. Музыка зацепила его. Рояль стоял в гостиной на первом этаже их особняка. Дарвин сидел за ним рано утром и думал лишь о том, Как ему надоело играть эти дурацкие классические композиции. Рэперам не нужна классика. Им нужен бит. В моменты игры его мысли улетали, и он думал обо всем на свете. Сейчас же он наблюдал за тем, как играет, будто со стороны. Следить за руками не было смысла. Дарвин поднял голову и посмотрел на остальных. Все пребывали в молчании. Руди сидел на деревянном табурете, слишком хлипком даже для его тощего зада. Он подпер подбородок кулаком и смотрел на синтезатор невидящим взором. Кутайба расположился в кресле с закрытыми глазами. шичира изображал кривую улыбку, его взгляд блуждал по городу и ни на чем не останавливался. Серджио стоял в стороне, в руках держа нож, которым вычищал грязь из-под ногтей. Его лицо было расслабленным, хотя обычно он щурился и морщил лоб. Венди застыла, как статуя, а Гаррет держал в руках закрытую банку пива и не решался ее открыть, чтобы не издать лишнего звука. Старик Чиумба плакал, и слезы катились по его черному, как ночь, лицу. Закончив с Рахманиновым, Дарвин плавно перешел на этюд номер один до мажор Шопена. Звуки музыки стали притягивать людей из дальних лагерей. Все больше бездомных скапливалось вокруг него, и все молчали, только слушали музыку с задумчивыми лицами. Дождавшись момента в композиции, когда нужно играть лишь одной рукой, Дарвин достал из кармана солнцезащитные очки и надел их. Панаму он опустил ниже, чтобы никто из присутствующих его не узнал. Он похудел настолько, что и сам не узнавал себя в отражении. Однако следовало быть осторожным, чтобы информация о нем не попала в руки коалиции Тхари. Кажется, окружающие не обращали внимания на ужасное звучание динамиков. Никто из них не слышал, как звучит настоящий рояль, даже не видел дорогого синтезатора, поэтому помехи и неровное распределение частот оставались незамеченными. Для них это был совершенно точный аналог фортепиано. К их группе из одних бездомных стали подтягиваться прохожие с улицы. Сначала это были проститутки в коротких шортах и юбках. У каждой на локте висела сумочка, по которой легко можно было определить род деятельности. Все они носили туфли с высоким или средним каблуком, из-за чего передвигались своей исключительной уставшей походкой. Они нечасто обитали в районе эстакады. Здесь трудно было поймать клиента. Большинство заказов они принимали по телефону, и в этом случае за ними либо приезжал дрон, либо они садились на поезд и самостоятельно добирались до пункта назначения. Глядя на это, Дарвин гадал, неужели у проституток есть своя социальная сеть, вроде пангеи или Грайндхауса. Только они там не читают рэп маски Гая Фокса, как он, а выкладывают свои фотографии с самыми неожиданными позами и ракурсами, а также рассказывают, насколько приятными собеседницами они могут быть. Следом, Стали подтягиваться и панки из числа местных жителей. Это была безобидная молодежь, большую часть времени проводящая либо слоняясь по городу, либо сидя на ступеньках торгового центра. «Вот эти точно смогут определить плохое звучание синтезатора», — подумал Дарвин. Он много раз видел, как они упивались до потери сознания, и последним всегда оставался тот, кто играл на гитаре. Однако и эти не подали вида. Они смешались с бездомными и проститутками, молча взирали на игру Дарвина и не говорили ни слова. Кажется, присутствующие ни разу в жизни не слушали классическую музыку. Было что-то неуловимо грустное в этих мелодиях. Она их заворожила. Еще бы! Им не приходилось играть их сотни раз за день, вплоть до тошноты. Вид у людей вокруг был такой, словно они и вовсе впервые слышат музыку. Однажды Дарвину довелось сыграть на концерте, где из зрителей были только жители поселка. Тот концерт прошел ужасно, музыканты так и не научились играть совместно. Каждый из них старался перетащить внимание на себя, в том числе и Дарвин. Зрители же ничего не заметили, они были довольны выступлением и громко аплодировали. Тогда он и понял, что как профессионал замечает те ошибки, которые не видят люди, далекие от музыки. И если для него что-то звучит ужасно, то для рядового слушателя – Часто бывает, наоборот, превосходно. Сегодня Дарвин видел те же лица, что и на концерте в тот раз. Задумчивые, отстраненные. Люди даже не двигались, чтобы не разрушить магию представления. Если на них оказывало влияние композиция, которую Дарвин играл в этот момент, то ему самому больше удовольствия доставлял процесс игры. Теперь после трехнедельного перерыва он уже не ненавидел Шопена, Бетховена и прочих задротов, как он их называл. Сейчас он воспринимал их сонеты и этюды как вполне неплохую музыку, не читая, конечно, Томми Балькуди и остальным современным рэперам, но тоже ничего. Больше всего ему доставляло удовольствие нажимать на клавиши и извлекать звуки. Вскоре его музыка стала привлекать совсем необычных слушателей. Одновременно с двух сторон подошли две группы. В одной было четыре парня из Бон Месси в их обыкновенных синих джинсах, покрытых татуировками на всех видимых частях тела, в другой — трое полицейских из патруля. Они встали рядом с остальными, смешались с толпой и даже перевели рацию в режим наушника. С этого момента Дарвин играл только, опустив голову вниз, чтобы даже у самого наблюдательного человека не появилось подозрений. Чтобы ни у кого не возникла мысль, что музыкант за синтезатором Кого-то напоминает. Прекратить играть он не мог. Слишком большое воздействие оказывала музыка на окружающих. Они словно находились под гипнозом, и если разрушить эти чары, смешавшаяся толпа устроит потасовку. Столкновения происходили каждый раз, где появлялись в одном месте полицейские и проститутки с бездомными. Из ниоткуда появился Руди. Он разместил недалеко от Дарвина деревянный постамент с браслетом-часами. Что это означало, Дарвин понял следующий момент, когда один из панков подошел к нему и тронул часы своими часами. Это было пожертвование музыканту. Следом за панком двинулись остальные. Они прикладывали к часам на постаменте свои телефоны, медальоны, тыльную сторону ладони. Все вещи, где находился банковский чип. «Нет», — махал головой Дарвин, — «ему не нужны были эти деньги. Если бы он и принял их, то не от посторонних людей», а от тех, кому доверял и с кем дружил. Еще полтора часа Дарвин играл на синтезаторе, перебирал все известные ему классические композиции. Потом они закончились, и он начал сначала. Ему не хотелось вслед за классикой играть популярные современные мелодии, чтобы не разрушать выстроенную им гипнотическую атмосферу. Расходиться зрители начали только в темноте, когда свою активность повысили москиты. Те, кто был в шортах и юбках, ушли первыми. Следом исчезли полицейские. Все словно вспомнили, что направлялись куда-то, прежде чем решили послушать выступление. Толпа разошлась, и остались только бездомные из ближайших лагерей. «Поздравляю, парень!» — произнес Руди и похлопал его по плечу. «304 доллара 39 центов». «Ого!» — удивился Дарвин. «Ему дали целых три сотни. Раньше он за эту сумму... Мог приобрести только одноразовую порцию соуса для пасты с белым трюфелем. А сейчас мог накупить целую гору полезных вещей. «Значит, я могу отдать вам долг. Хотя бы часть для начала. Мне ничего не надо», — ответил Руди. «Может, другие ребята и возьмут назад свою часть. А мою оставь себе. Заслужил». «Мне верни», — сказал Кутайба. «За свои 70 долларов я куплю целый ящик газировки». — И мне, — сказала Венди, — не настолько я богата, чтобы отказываться. — И мне, — сказал шучира Кажется, свою лепту я уже внес, когда нашел тебе синтезатор, верно? За вычетом всех возвратов у Дарвина осталось 94 доллара. Это была невероятная сумма. Не сравнить с той, которую он каждое утро тратил на доставку еды, но тоже неплохая. На эти деньги он сможет устроить настоящий пир из дешевых продуктов накормить всех, кто починил для него синтезатор, и показать, как сильно он благодарен. «За эти деньги я устрою пиршество!» — воскликнул Дарвин. «Купим всего, чего захотим, и наедимся до отвала!» «Как в былые времена!» — подумал он. «Не будь таким шустрым!» — произнес Руди. «Сначала надо сходить в банк и разморозить мой счет. Я давно им не пользовался и пока не могу снимать деньги. Плюс надо заплатить налог. Здесь в Гибралтаре есть комиссия даже на пожертвования». «Кстати, где твой чип?» «В руке», — ответил Дарвин с грустью. «Мне нельзя в банк. Я не хочу, чтобы мое имя появилось в системе. Меня слишком много человек ищет. Может, все-таки расскажешь, кто тебя ищет и за что?» «Не торопи его», — ответил серджо Он всегда стоял в стране и разговаривал меньше всех. «У всех нас есть тайны. Захочет — сам расскажет». «Значит, пойдем в банк через подземный город и уйдем так же», — предложил Руди. Никто нас там не отследит, даже если отряд спецназа будет располагаться в одном квартале. Тебе даже не надо идти с нами. Твои деньги мы перечислим на анонимную карточку и отдадим тебе». «Подземный город?» — спросил Дарвин. «Что это такое?» «Сеть подземных магистралей, соединенных с подвалами домов. По этим дорогам сейчас ездят одни дроны. Если у тебя есть много времени и упорства, можно хоть весь Гибралтар пройти под землей, не показываясь на улице. Правда, времени на это уйдет уйма». Представь себе, сколько понадобится, чтобы преодолеть сотни километров по лабиринту подземных переходов. Там не совсем безопасно. Куча наркоманов, всякие банды, даже бомбоубежище с сектантами на очень большой глубине. Но если надо пройти незамеченным, то лучше варианта нет. Неожиданно Дарвин вспомнил, как шел через канализацию и какая там стояла вонь. Ему не хотелось вновь оказаться в таком месте. На следующее утро... Руди, Гаррет и серджо отправились в сторону Трастфаундбанка, чтобы открыть анонимный счет для Дарвина. Дарвин тоже отправился с ними. Ему не терпелось прогуляться. За прошлую неделю он выбирался из-под эстакады только на свалку. Первую часть пути они проделали под землей. Здесь все было, как рассказывал Руди. Скоростные магистрали, по которым дроны мчались на огромных скоростях. Под землей не было реальных водителей, и аварии случались крайне редко. Возле дорог Располагались траволаторы для пешеходов. Подземная часть города пустовала. Люди предпочитали гулять на поверхности. Все вокруг было изрисовано граффити. Кое-где написаны имена и даты. Дверные ручки, ведущие к переходам и подвалам домов, были расплавлены зажигалками. В каждом углу валялось по несколько высохших куч человеческих отходов. Сюда приходили испражниться все, кто не знал, где находится ближайший платный туалет, либо те, кто хотел сэкономить. Через подземный город идти пешком было гораздо быстрее, чем поверху. Поэтому основное расстояние четверо путешественников прошли по траволатору в одиночестве. Руди и Серджо обсуждали, кому из банд принадлежит эта территория, а Гаррет им мрачно поддакивал. Наверх они выбрались через час пятнадцать, и тут же им в глаза ударил ослепительный дневной свет. Они шли по улице... И окружающие обходили их стороной, словно вокруг них располагалась зона отчуждения. Над головой, как всегда, летали тысячи дронов, создавая непрерывный звуковой фон, характерный для этого города. У одного из дронов сбилась программа, и он вылетел навстречу поезду. От удара розовый корпус дрона разлетелся на несколько кусков. Ящик с продуктами полетел вниз, содержимое посыпалось на дорогу, как набор праздничных игрушек. Колесо одного из беспилотников угодила в пластиковую бутылку зеленого цвета. Крышка выстрелила, и йогурт с лесными ягодами облил ноги одному из прохожих. Один взрослый билет на поезд стоил 3 доллара, независимо от дальности путешествия, поэтому компания бездомных путешествовала пешком. Во время прогулки Дарвин заметил одну деталь. Чем моложе был житель Гибралтара, тем с большей вероятностью и у него были встроены аугментации тела. У людей старше 40 их совсем не было, а среди 25-летних такие встречались у каждого второго. У одного рука, у другого колена или ступня. У многих отсутствовали глаза, а на их месте были встроены либо камеры, выглядящие ужасно, но имеющие зум и множество полезных функций, либо идентичные натуральным глазные яблоки. В десятый раз Дарвин задумался, сколько же людей пострадало во время голодных бунтов. Мимо прошла девочка его возраста, держа папу за руку. На ней было чистое голубое платье и широкая голубая шляпа. Она с таким презрением взглянула на Дарвина в его грязных шортах и футболке с пятнами пота, что ему захотелось исчезнуть. «Фу!» – произнесла она. Прилично одетые прохожие, которых было меньшинство, намеренно отводили от Дарвина взгляд. «Для них он не просто не существовал, он был антиподом существования». Словно люди боялись, что прямой зрительный контакт превратит их в бездомных. А может быть, они боялись, что у них попросят денег. Несколько раз Дарвин уже встречал такие взгляды. Он называл их «паникой вежливости». Когда Венди или Кутайба подходили к прохожим и просили денег, человек терялся и не знал, что ответить. В большинстве случаев они просто мотали головой. Никто не хотел грубить в ответ, но и вежливость не проявлял. «Ненавижу банки!» — вдруг произнес Гаррет. «В них работают одни в «В каком смысле?» — спросил Дарвин. «Вампиры, что ли?» «Не вампиры, а кровососы. Некоторым людям не нужны клыки, чтобы сосать кровь». «Банки обобрали Гаррета», — ответил Серджио. «Вытянули из него все деньги, и ему пришлось скрываться от долгов». «Переехать сюда и жить без паспорта, как каждый из нас». они не тебе кредит, который ты не смог выплатить?» — спросил Дарвин. «Мой учитель испанского постоянно жаловался на огромные ставки по кредитам, из-за которых ему трудно выкупить дом». «Злоумышленники украли с моего счета все средства!» — ответил Гаррет со злостью. «Это должно быть произошло несколько лет назад, но он до сих пор был зол на них». «У меня был кредитный счет». Я взял его для покупки строительных дронов. Хотел работать как частный предприниматель. Но из-за неисправностей банка хакеры перевели на свои счета 68 тысяч долларов. И с них же начали идти проценты. Я не смог купить дроны и не начал зарабатывать, чтобы вернуть долг. Два года бесполезных судов вытянули из меня все деньги. К тому моменту мой долг составлял больше 80 тысяч. Я уехал из страны и теперь живу здесь. «Все потому, что он поскупился на страховку», — ответил Серджио. «Мне не нужна была страховка. Я хотел взять кредит и потратить его на следующий день. Кто ж знал, что мой поход в банк произойдет ровно в черный четверг, когда хакеры положили банковскую сеть?» «Это был Клаус Бекер?» — спросил Дарвин. «Не знаю», — ответил Гаррет. «Мне сказали, это были хакеры. Банк повесил их воровство на меня». «И доказать, что я к этому не причастен, оказалось невозможным!» «Кто же еще?» — усмехнулся Серджио. «Никто, кроме ученых, сейчас банки не взламывает. В мире тысячи хороших хакеров, но известен лишь он один. Будто у него дома волшебная палочка, а не компьютер. Он ею махнет, и система защиты ложится, как по команде. Ходят слухи, что он может взламывать даже компьютеры, не подключенные к сети» как по волшебству. Ну, ты этому не верь. Люди любят приукрашивать. Не хакеры виноваты в моих бедах, а банки. Они высосали из меня все деньги и вынудили бежать. Они должны были взять на себя потери денег из-за взлома банковской системы. Но решили свалить все на простого человека. Знали же, что я ничего не смогу им сделать. «Какой у тебя долг на данный момент?» спросил Дарвин. «Больше ста тысяч, должно быть». Задумался Гарретт, а потом засмеялся. «Только они их не получат!» «Сто тысяч долларов!» Подумал Дарвин. «Иногда я за день тратил больше!» «Сейчас мы зайдем в банк и откроем там анонимный счет!» Сказал Руди, когда в зоне видимости появился фасад нужного им здания. «На него мы сбросим все твои 94 доллара с вычетом налога и сможешь тратить их как хочешь. Тебе даже не надо подходить к окошку с кассиром, просто возьмешь одну из безымянных карточек». На крыше банка... Располагались огромные буквы, светящиеся изнутри по ночам. Надпись гласила «Траст Фаунд Банк, отделение номер 671». У входа в здание стояла огромная толпа людей. Она начиналась у самых дверей и тянулась в обе стороны тротуара. Чтобы отстоять такую очередь, понадобилось бы несколько часов. «Очередь за кредитами!» – печально произнес Гаррет. «Всем им откажут». Тут стояли люди всех возрастов, от мамочек с детьми на руках до стариков, ожидающих своего часа на лавочках. Было что-то неправильное в этом месте. Не должны были люди стоять вот так и надеяться, что всемогущая сила извне даст им средства к существованию. Мировой финансовый кризис оставил людей без работы, и им ничего не оставалось, кроме как ждать спасения. — Почему финансовый кризис не заканчивается? — спросил Дарвин. Ему стало неловко при виде того, как живут обыкновенные люди, в то время как он долгие годы наслаждался всеми благами. «Выйти из него легче легкого», — ответил Серджио, — теоретически. «Практически невозможно». «Из-за чего?» «Не надо опять начинать», — вставил Руди. «Каждый раз твои идеи заканчиваются тем, что все вокруг такие тупые». «Нет, не все вокруг тупые, все вокруг жадные и честолюбивые Есть очень простой способ выйти из кризиса – выделить средства, которые государства выплачивают банкам для поддержания их на плаву новым банкам без долговых обязательств. Это обновит экономику и приведет к банкротству всех существующих банков. Вот только этого никогда не произойдет. Тот политик, который предложит эту идею, совершит политическое самоубийство. Его избирательная кампания будет загублена на корню. Поддерживать это и вовсе никто не станет. И это лишь один из путей. Я даже не говорю о налоге на имущество и отрицательных кредитах. Послушай его чуть дольше, и он перейдет к теориям заговора. Да, перейду, — ответил серджо со злостью сжимая в кулаке нож, который висел у него на поясе. Видимо, это приносило ему спокойствие. Но это не теории о том, что нами правит сверхсекретная организация ящеров-инопланетян. Я лишь хочу сказать, что этот кризис уж слишком сильный и поддерживается искусственно. «Причем нет хари Им нужно, чтобы простые люди работали и тратили деньги. Финансовый кризис не выгоден ни одному слою общества. Но он даже не думает заканчиваться. Значит, есть нет. А кому он выгоден? Какая-то организация, в которой должна состоять по меньшей мере тысячи влиятельных человек. Чуть меньше, и у них не хватит возможности поддерживать этот кризис». «Вот оно и началось», — ответил Руди. «Сначала он говорит, что ящеров-инопланетян не существует» а потом оказывается их больше тысячи, и они правят миром. Может, заодно расскажешь, где находится эта тысяча неизвестных сущностей и как она оказывает влияние на экономику? «Нет никаких сказочных существ, повторяю!» Все больше злился серджо Его низкий голос звучал грозно. Казалось, небеса сейчас разверзнутся и молния ударит в того, кто посмел с ним спорить. «Мне кажется очень необычным, что кризис не заканчивается, и у меня есть ощущение, что его поддерживают искусственно». «Кто это, я не знаю. Это и не бедняки, и не тхари. Кто-то третий приложил к этому руку». «Значит, это тайный ящер-император? Хватит об этом. Давайте разберемся с банком по-быстрому», — перебил их Гаррет с тревогой. Он боялся, что с помощью нейросети его опознают и приговорят к принудительным работам до конца жизни. «Не хочу оставаться здесь». Внутри здания было на удивление свободно. В первом помещении стоял терминал электронной очереди. Талон в нем можно было получить, находясь на расстоянии, при помощи телефона. Но были и те, кто приходил за талоном лично. Чуть в стороне стояли диваны для ожидающих. На них едва помещалось 15 человек, остальные ждали на улице. В следующем помещении находилось 87 столов для приема посетителей. Туда можно было входить, только если дошла очередь. Из-за этого помещения банка... Выглядело просторным и почти пустым. Холл был выполнен в строгом, но неброском стиле. Основными клиентами были люди со средним доходом, поэтому никого интерьером здесь удивлять не собирались. Сделали наиболее подходящий, простой и достойный. Высокие потолки, лампы без изысков, несколько колонн без декоративных элементов. Люди внутри сидели с такими же хмурыми лицами, как и снаружи. Никто не был рад тому, что пришел сюда. Даже те, кто только устроился на работу и пришел открыть зарплатный счет. Это место навевало тоску одним своим видом. Все присутствующие обернулись посмотреть на четверых бездомных, зачем-то появившихся в банке, но тут же потеряли интерес. Проблема других здесь уступали место собственным. К удивлению Дарвина, Руди не направился за талоном на прием. Он подошел к полке с рекламными буклетами и взял там одну из картонок. В ней была вырезана готовая пластиковая карточка с чипом. На ней не было ни номера, ни даты, даже кода на задней стороне, значит, ею невозможно было совершить покупку в интернете. Имени владельца на ней также не было. С этой карточкой Руди направился к терминалу, вставил ее и предложил Дарвину придумать для нее пин-код. «3664», — тут же ответил Дарвин. «Так быстро придумал? Ничего себе! Я бы полчаса вспоминал какое-нибудь важное для меня число». Это шестерка и восьмерка в квадрате, а в сумме получается квадрат десятки. «Умно!» — похвалил его Руди. «Нет в этом ничего умного!» — возразил Гаррет. «Нельзя придумывать одинаковые пароли для своих карточек». На терминале Руди нажал функцию пополнения карточки, приложил к считывателю свои часы, подождал, пока к нему на телефон придет сообщение с подтверждением перевода, и отправил на новую карточку 84 доллара и 95 центов, честно заработанные Дарвином во время игры. Еще 9 долларов и 43 цента Руди отдал бездушному банкомату в виде налога на пожертвование. «Вот она, твоя сумма. Можешь тратить, как хочешь. Устроим пирушку? Или хочешь потратить ее на себя?» «Подожди», — сказал Дарвин с задумчивым видом. Сердце у него в груди стучало. То, что он задумал, было очень рискованно. «В чем дело?» — спросил Руди. Волнение Дарвина передалось и ему, хотя он не понимал, по какому поводу стоило волноваться. «Эту карточку можно отследить?» «Нет, конечно». Ею пользуются все, от сутенеров и наркоторговцев до руководств высших банк города Она каждые несколько секунд меняет свой номер, и даже сотрудники банка не могут узнать, где и как с нее совершаются платежи. Банки ввели их, чтобы черные средства бандитов находились у них, а не в офшорных счетах частных банков на Луне. Этой карточкой может расплачиваться серийный убийца, которого ищет весь мир. Верно, Серджио?» «Заткнись», — ответил Серджио. «И никто ее не отследит», — продолжил Руди. «Значит, если я сейчас переведу на нее деньги с личного счета, то я смогу ими воспользоваться, и никто меня не найдет». «Так ты богат?» — спросил Гаррет. В нем проснулась подозрительность. Он смотрел на Дарвина так, словно тот признался, что лично украл у него 60 тысяч долларов, и заставил жить на улице. «Вы даже не представляете». «Тебя ищет много человек?» спросил Серджио. «Очень много», ответил Дарвин. «Очень-очень много». «Очень-очень-очень много». «Это плохо», прокомментировал Руди. «Я бы не советовал тебе сейчас совершать перевод». «Если твой официальный счет отслеживается, то сразу после перевода к этому банку приедет полиция». — произнес Серджио. В нем заиграл интерес. Он только сейчас почувствовал, что вокруг происходит что-то достойное его внимания. «Поэтому уходить придется через подземный город. Они посмотрят камеры видеонаблюдения и смогут отследить маршрут, которым мы сюда добирались. Сейчас же камеры по всему городу увидят, что мы вышли из подземного выхода в Гефест-парке. Просканируют наши лица с помощью нейросети». Кроме того, по одежде они поймут, что мы бездомные, и количество мест, где стоит начать поиски, уменьшится. Это не проблема, — заметил Руди. В Гибралтаре миллионы бездомных и тысячи лагерей. Ни у одной организации не хватит ресурсов обыскать всех. Тебя же, Серджио, не нашли. Значит, я могу перевести деньги на этот анонимный счет и пользоваться ими? — спросил Дарвин. — переводи подтвердил серджо «Никто тебя не найдет!» С неловкостью Дарвин подошел к банкомату. На экране горела цифра 8495 Он нажал на кнопку пополнения счета и ввел сумму в 10 тысяч долларов. Затем увеличил ее до 100 тысяч, а потом уменьшил до 30. Он не видел выражения лиц приятелей за спиной, но наверняка они выглядели крайне удивленными. Такие суммы могли быть у них только при получении кредита. Дарвин приложил к датчику в корпусе тыльную сторону ладони и нажал на перевод. На несколько секунд появилась полоска загрузки в виде песочных часов. «Не пройдет», — сказал Руди. «Обычно такие большие платежи невозможно провести без двухфакторной аутентификации. Возможно, даже работник банка позвонит на твой номер, чтобы проверить перевод. А телефона у тебя нет? У меня отключена защита», — коротко ответил Дарвин. Через несколько секунд операция завершилась, и на экране загорелась новая цифра. 30 тысяч и 84 доллара с 95 центами. Несколько секунд все четверо смотрели на сумму, как загипнотизированные. Для Дарвина она означала не так много, как для них. «Уходим», — сказал Серджио и потянул остальных за собой. Весь путь до входа в подземный город в Гефест-парке они проделали бегом. Никто ничего не говорил, даже когда они спустились вниз. Их встретил полумрак тусклых ламп и шум сотен покрышек на асфальте. Множественное эхо-тоннель резонировало в ушах. В этом месте их невозможно было отследить, и они сбавили темп до легкого шага. «Что будешь делать с этими деньгами?» — спросил Гаррет. В его голосе слышалась обида. «Для начала куплю всем вам приличную одежду. Без дыр в промежностях, как у Кутайбы. И вылечу венди от диабета. А потом посмотрим». «Где-то позади, должно быть, уже собирались в группу полицейские». Они искали сбежавшего сына мультитриллионера, а рядом с ними стоял фургон с наемниками из частной армии. Им наверняка уже известно, в какую сторону он побежал, и они пойдут за ним, как собаки по следу. Дарвина будут искать все патрули в округе, и ему не стоило задерживаться ни на секунду.